Глава пятая. Мускуломобиль Через пять минут Блейк уже стоял на дверной подножке автомобиля. Рядом сидела пепелин Она смотрела на Блейка и покачивала головой. «Эти колестьяне, похоже, создали жизнь-мобиль. Ты только посмотри на двигатель!» Блэйк окинул взглядом машину, отметив, что двигатель у нее находится в задней части. Через мгновение он поднял капот и уставился на массу механизма. «Похоже, двигатель шестицилиндровый, радиального типа, оснащен смесителем, но сделан он из пластмассы, что-то похожее на то, что было на Ганимеде». «Да», — проворчал Пентон, — «почти весь автомобиль из пластмассы, но он смонтирован на деревянной раме». Но в мире, где нет огня, подобное сделать очень сложно. Однако плазма же твердая. Только это не дизель. Выглядит, словно зеленое стекло. А я-то думал, как дизельный двигатель может работать в этой атмосфере. Так вот, это мой друг вовсе не двигатель. Это животное, хорошее синтетическое животное. Животное, шестицилиндровое животное, с коробкой передач и системой зажигания. Нет, шестимускульное животное. Нагнетатель тут не нагнетатель. Это вентилятор, механически легкие. В топливном баке не бензин, а сахарный раствор. Я попробовал. Система зажигания, она состоит из синтетической нервной ткани. И несколько миниатюрных клеток, вырабатывающих электричество. Клетки для стимуляции. Для мышц, мой друг, не нужна высокая концентрация кислорода. Они сами себя ремонтируют, обновляют себя и с возрастом становятся все сильнее. У меня, конечно, не было времени, чтобы хорошенько все рассмотреть, но я подозреваю, что этот животный двигатель также имеет синтетические почки, чтобы удалять ненужные продукты. И, вероятно, у него есть что-то вроде синтетических желез, и, вероятно, какие-то клетки вроде сальных желез в локтях, которые должны вырабатывать что-то вроде смазки. Шесть мышц тянут сухожилия, связанные с контактными кольцами. Возможно, они не из окисляемого серебра. Металлический коленчатый вал редуктора прямо на колесах. Спидометр рассчитан на 80 миль в час. Скорость хорошо натасканная борзой. И будет хорошо ездить? Нет, но управлять им можно. Нервная ткань стимулируется нажатием рычагов. Рулевой механизм состоит из четырех мышц, имеющих связь с передними колесами вздохнул пентон рот мышцы в три раза эффективнее чем газовый двигатель но какой вес двигатель соответствует одной лошадиной силе мышцы вашего бедра весит десять фунтов и имея малый рычаг в среднем может поднять триста фунтов эта водянистая субстанция почти желе тянет вес в три тысячи фунтов но мой друг мускул может работать лишь какое то время И он не сможет двигаться со скоростью восемьдесят миль в час, даже если Пхалкаун и все его племя бросятся за нами, заметил Блейк. Вот то, что нам нужно, вот механически легкие с большим количеством возможностей, как-то вентиляторы, пластиковое сердце и насос. Мышцы твоего сердца работают, не останавливаясь, потому что кровь снабжает их всем необходимым. Даже бензиновый двигатель развалится, если, например, засунуть картофелину на выхлопную трубу или забить ее отходами. Но главное, если ты чувствуешь, если ты убежден, что можешь идти быстрее, ты пойдешь. Однако ты можешь поехать. Я объясню тебе, как этим управлять. Пентон неожиданно остановился. Из открытых ворот, через которые привез их сюда грузовик, доносились странные звуки. «Хм, hmm. думаю, тут должна быть установлена какая-то система звукового оповещения». Кажется, прозвучал звуковой сигнал, которым обменивались водители грузовиков, когда мы приехали сюда. «Конечно, мы можем ползти через город на тех грузовиках, но, я думаю, нужно поступить по-другому». «Садись, поехали. Я покажу тебе, что я надумал», — усмехнулся Пентон. пепелины и Пепелин топтались вокруг Пентона, когда он пролез следом за Блейком. А тот тем временем взялся за ручки управления. Подвигал рычаг скорости взад-вперед, нажал педаль, которая должна была соответствовать тормозу. Машина плавно покатила вперед, устойчиво, гладко, когда он загнал рычаг в гнездо. Они медленно подъехали к воротам, а потом проскользнули через большие двери. Снаружи стояли грузовики и гудели. Эти гудки разносились эхом. Мягкий вой вентиляторов под сидениями был едва слышен. Ты сможешь проехать мимо них на этой маленькой машинке. Эй, давай шевелись, поворачивай направо, и как можно скорее уезжай с этой площади. Пять маленьких машин, набитых охранниками в форме, медленно пробирались через линию застывших грузовиков навстречу землянам. Сердит выли сирены. Думаю, стоит припарковаться, объявил Блейк, свернув на обочину. Стражники неслись прямо на землян, но направлялись они, судя по всему, в дом питания. Еще несколько машин с охранниками метнулись в обратном направлении. «Хорошо работает», — усмехнулся Блейк, вливаясь в поток движения. Он вел машину гладко, но спешил. «Они открыли путь для нас». «Надеюсь», — кивнул Пентон, — «сохраните». «Эй, Тед!» — Блейк резко затормозил автомобиль, сыпя проклятиями. «Ты, криворукий идиот! Мы же опять едем в сторону ассамблеи, откуда только что выбрались». Не стоит беспокоиться, все у нас получится. К тому же, как ты собираешься проскользнуть через четыре линии гвардейцев? Четыре линии воинов, которые находятся на чеку. А то место, куда мы направимся, не охраняется. Приходится тебе напомнить, что ассамблея – единственное место на планете, где нас не станут искать. Скорее всего, все охранники заняты нашими поисками. Неужели ты думаешь, что они помнят о том... У нас было два ружья и два ультрафиолетовых пистолета в скафандрах. Ты высадишь меня в окна. Изгородь, если помнишь, декоративная, да и сделанная из дерева. Знаю, я вовсе не прыгун, и можешь не сомневаться, я не собираюсь через нее прыгать. Блейк, широко улыбаясь, развернул машину. Невысокая деревянная изгородь вокруг дома ассамблеи разлетелась на куски, когда земляне припарковались у каменной белой стены. Колеса их автомобиля заскользили по короткой и скользкой траве. Они остановились прямо под окнами, расположенными в 20 футах от земли. Пентон вылез из транспортного средства колестян. Четыре стража, вышедшие из дверей, расположенных в паре сотен футов от них, увидели, как Пентон взлетел вверх в удивительном прыжке, который в миг перенес его на подоконник. Охранники отступили, пропустив вперед огромный военный автомобиль. «Самое последнее достижение гражданской обороны», – занудно начала твердить Пепелин. «Бронестекла. Используется для борьбы с автомобильными бандитами. Этот автомобиль сделан из жестких материалов, а не из пластмассы. Опирается на шесть колес, каждый имеющий отдельный привод к отдельному девятимускульному мотору. Он способен развивать скорость почти в 150 миль в час, но ненадолго». Бандиты же не проявляют никакого уважения к властям и имеют собственные склады. Блэйк тем временем задумался о том, у кого Пепелина получила ценную информацию. Полицейская машина, которую он рассматривал, и в самом деле была сделана из странного серого материала. У нее было шесть толстых небольших колес. Огромный горб прикрывал двигатель. Мышцы или нет, но этот автомобиль несся вперед с огромной скоростью, причем прямо на маленький автомобиль, на котором приехали земляне. Блейк, совершив отчаянный вираж, уклонился от столкновения. Бронированный бегемот взвыл и устремился к легкой машине. Шесть девятимускульных двигателей позволяли тяжелой машине двигаться с такой же скоростью, как легковому автомобильчику. Кроме того, водитель-колистянин в колистянской машине без сомнения имел определенное преимущество, так как обладал практикой вождения. В отчаянии, чтобы уйти от тяжелой машины, Блейк рванул вдоль стены здания, Раскользнув почти перед самым носом огромной тяжелой машины, избежав опасного прямого столкновения, которое размазала бы машину Блейка по стене. А потом он отчаянно затормозил, надеясь, что тяжелая машина промчится мимо. Легкая машина мельнула, грозя перевернуться на скользкой траве. Передние колеса заклинило и ее развернуло вправо. Тяжелая машина вспахала дорожку гравия, двигаясь параллельно автомобилю Блейка. Тормоза отказали, и она на полной скорости рванулась вперед. Шестиколесная машина была много тяжелее. Это и отменная реакция землянина спасли Блейка, когда он резко дал задний ход, выскользнув из ловушки. А после он отчаянно рванулся через лужайку, не сводя взгляда с зеркальца заднего вида. Скорость. Самое главное сейчас было в скорости. Посреди лужайки рос огромный черный гриб. Блейк плавно притормозил и обернулся. Огромный гриб облаком пыли медленно оседал на землю в разреженной атмосфере. Огромная воронка двадцати футов в радиусе и неведомой глубины была на том месте, где только что находилась шестиколесная машина. Блейк медленно вернулся к тому месту, где теперь в стене ассамблеи зияла огромная черная дыра. Пентон вновь сел в машину. «Их телефоны снова работают», — весело объявил он. «Думаю, мы что-то недоработали на силовой станции, но я успел. Вот твое оружие». Пентон привел себя в порядок, прижал к стеклу дул тяжелого пистолета и нажал на курок. Тут же в нем появилось отверстие, достаточно большое, чтобы высунуть дуло наружу. А потом он проделал точно такую же дыру в боковом стекле. Но все не так плохо. Благодаря восстановленной связи, скоро все они узнают, что дезинтегратор сделал с их бронированной машиной. Не думаю, что им это понравится. Так телефоны работают? Да, но теперь, думаю, все будет в порядке. Они просто побоятся и дальше препятствуют нам. Что ж, теперь самое время начать переговоры. Колистяне медленно возвращались в аэропорт, который они недавно и поспешно покинули. Движение в городе установилось, как только силовая станция вновь заработала. Вновь стали работать телефоны радиоточки. Они установили охрану вокруг брусков второго металла, который мы им оставили, — сообщил Блейк. Надеюсь, они нам благодарны. Знаю, но мы не должны были оставлять его. Хотя, с другой стороны, почему нет? У нас ведь и в самом деле были эти запасные пластины. 500 фунтов берили. Они могут начать работать с пожилыми людьми и создавать жизненные клетки, которые так необходимы им. И знаешь ли, Рот? Я бы хотел и дальше поддерживать дружественные отношения с этими созданиями. Когда-нибудь мы вернемся на Землю, и то, чему мы научились тут, станет бесценным даром». «Может, и так», — с гордостью объявила Пепелина. Блейк резко обернулся, в то время как Пентон был занят, склонившись над пультом корабля. Несколько секунд он молчал, а потом мягко ответил. «Тед, мой друг, самое время вернуться на Ганимед». «Ганимед? халкаун — удивился Пентон. — И шлиты. — Мы там непопулярны, но будем, непременно будем. Как ты думаешь, как они отнесутся к Пепелине? С другой стороны, для нее там будет много пищи. — Еще борное мыло? — с надеждой поинтересовался Пепелина. — Не дай бог, — тут же воскликнул Блейк. — Там шлиты, очень много шлитов. Пентон неожиданно взглянул на Блейк и усмехнулся. — Ты прав, клянусь Юпитером. Шлиты не могут уничтожить весь бор, но пепелины могут уничтожить самих шлитов. Борное мыло, — попросил пепелина. Прозвучали эти слова тихо, но значительно. Не знаю, — мягко протянул Блейк. Профессор накалисто говорил, что шлиты — очень плодовитая раса. Если бы я знал, если бы догадывался, с чем нам придется столкнуться, на этом корабле не было бы ни грамма борного мыла, а теперь нам придется спешить. Две пепелины на этом корабле были бы удовольствием, удовольствии, но...» Медленно Пентон опустил взгляд. Пепелина сидела гордо, а вокруг нее ползало штук пятьдесят трехдюймовых, шестиногих, пушистых зверьков. Дружелюбные хвостики от удовольствия ходили с стороны в сторону. Барная мыло!» — разом ментально взвыло пятьдесят тоненьких, очень дружных голосов. «Нет!» — мягко, но решительно объявил Пентон. «Нет!» По крайней мере до того, как прибудем на ганимед.